Глава шестая «Мамочка, как же вкусно!» — радовалась худая девочка шести лет, в то время как по лицу ее матери текли слезы радости. Мать и дочь уже давно не могли сытно наесться, а эта каша, от нее аж оживаешь, причем во всех смыслах. Появляются силы, улучшается самочувствие и даже казалось, что болячки начинали меньше болеть. Женщина с дочкой сидела у стены лагеря беженцев Артема, где они с огромным аппетитом ели кашу. Впрочем, как и множество людей вокруг. «Не зря так долго стояли в очереди», — заулыбалась женщина. «Да, мам, как же я люблю, когда ты улыбаешься», — произнесла мать, и миг спустя девочка была крепко обнята, но та ловко выскользнула. «Каша остывает», — возмутилась девочка, но вдруг раздались пальба и крики. «На землю! Всем на землю! Идет контртеррористическая операция!» Два десятка вооруженных людей мчались на голодных людей, а те не сразу среагировали. Кто-то, конечно, упал на землю, но лишь те, кто был в самом конце очереди, а чем ближе, тем очередь плотнее. Но люди все же развернулись, а вот те, кто был на раздаче каши, сразу попадали на землю, как и двое охранников у входа в лагерь. «Вы что творите, черти?» «Если вы нас лишите этой еды, мы же, блядь, сдохнем!» Выругался крепкий мужчина и пошел навстречу полиции. Вот только почти сразу получил прикладом в лицо. «Лежать! Всем лежать!» Кричали полицейские и стреляли в воздух. Двадцать мужчин расталкивали огромную толпу, прорываясь к лагерю, чтобы террористы не сбежали. И все же прорвались, но там их встретили люди, много людей. Мужчины и женщины, парни и девушки, да даже старики, все они стояли плотной толпой. «Лежать! Лежать, я сказал!» — кричал командир, наставляя на людей оружие. «Проваливайте, уроды! Убирайтесь! Никакие мы не террористы!» «Я сказал, на землю!» — кричал полицейский, другие же стояли как вкопанные. Перед ним был настоящий город. Лагерь значительно отличался от тех, что они повидали на пути. Люди пытались обустроить быт, где-то развешена постираная одежда. Рядом готовили кашу и чистили странные корнеплоды. Правда, это занятие почти все бросили, да и со складов стекаются люди. Много людей. Но вдруг через западную стену перебрался другой отряд полицейских. Почти 30 человек. Ведется контртеррористическая операция. Всем на землю! Кричали полицейские, направляя оружие на людей, кто сам не ложился на землю, заставляли или били. Руки за голову! Лежать! Оглохли! Сказано! Лежать! Бойцы опасались, что если начнется пальба, погибнет много людей, оттого все они должны лежать на земле. Да и кто знает, кто из этих людей террорист? Вдруг у них спрятан пистолет? Или еще хуже, бомба. «Что творить, окаянные? Никакие мы не террористы!» — кричала хромающая бабушка. Она двигалась навстречу полиции, но те лишь промчались мимо нее, направляясь в ближайший склад. А ворвавшись внутрь с оружием и щитами на готове, увидели лишь что-то вроде общежития и детей. Взрослые-то уже были на улице, и многие стремились обратно. Тогда полиция рванула к следующему складу, выворачивая все палатки и шатры на своем пути. Но везде лишь дети да старики. Впрочем, в третьем складе нашли двух мужчин. Они остались на охране склада. Их ударили шокерами и, повалив на землю, скрутили, после чего надели наручники. Одновременно с этим ворвавшиеся бойцы переворачивали все вверх дном. Искали оружие, запрещенную литературу, возможно, даже наркотики. Но нет, ничего такого не нашли. Тем временем немало людей вернулось к складам. Их встретили дулами автоматов, шокерами и прикладами. Ну и, конечно же, криками «Лежать!». Правда, подействовало лишь после нескольких простреленных ног. «Мы военная полиция, а вы объявлены террористами. Поэтому всякий ублюдок, кто поднимет голову, будет считаться пособником террористов и нахрен пристрелен. Не мешайте нам работать!» – кричал главный среди них. Причем в прямом смысле, ведь это сам начальник полиции города. В этот момент подоспело еще несколько отрядов. Один был потрепан и даже ранены имелись. Другой выглядел дезориентированным и подавленным. Но, так или иначе, они подчинились приказу и принялись укладывать людей на землю. Склады обыскивались, все крушилось. Женщины кричали, дети орали из-за того, что перепугались. Да и настроение командира портилось, так как оружие и ничего незаконного они так и не нашли. А вот денег нашли немало. «Откуда деньги?» — рыкнул начальник полиции, обращаясь к главной в лагере. «Пожертвование, чтобы мы смогли выжить и прокормиться!» Стоя на коленях с руками за головой, ответила Олеся Петровна, со злостью смотря на мужчину, который снял шлем. На вид мужчине было от сорока до 50 лет. Крепкий на вид, лицо суровое, и видно, что человек прошел через войну. Да, а может это спонсорская помощь террористам? Называй как хочешь, живодер. Вы нас не только обрекли на голодную и мучительную гибель в этих лагерях смерти, но теперь еще и лишили возможности защищать себя от чудовищ и бандитов. Будьте вы прокляты! Глаза ее выражали искреннюю злость и обиду, впрочем, как и у всех людей в округе. Они лежали на земле, но с яростью во взглядах смотрели на этого вершителя правопорядка. Многие полицейские уже осознавали всю неправильность происходящего, но они военная полиция и сейчас военное положение. Неподчинение приказу или, не дай бог, оспаривание приказа может иметь невероятно губительные последствия. «Вижу тут много бунтовщиков», — начальник злобно оскалился. «Что ж, в таком случае вы все арестованы, будете гнить в тюрьме. «Вы только посмотрите на это!» Раздался голос Артема, и все увидели белого рыцаря с крыльями. В его руках был телефон, который снимал все, что происходило. Такого откровенного беспредела я еще не видел. Людей скрутили, избили и даже стреляли по ним. И без каких-либо доказательств, улик и причин. И за что? За правду. «Ты еще, мать твою, кто такой?» – рявкнул начальник полиции. «Командир рыцарей! Это он!» Полицейские узнали Артема, ведь они все же смотрят новости и телевизор. «Тот, кто помог защитить тепличный комплекс!» «Это я спонсировал этот лагерь!» «Не могу я смотреть, как люди умирают от голода!» «Это я охочусь на бандитов!» «Это я уничтожаю чудовищ в этом районе!» «И это я предоставил беженцам оружие для самообороны!» «А что сделали вы?» «Спускайся! Ты арестован!» или мы откроем огонь». Рявкнул начальник полиции, и бойцы перепугались. «Шеф, он играюще убивает жутких чудовищ». «И что, одна пуля, и он труп?» «Да, я имею право на самооборону. Если вы нападете на меня, я буду защищаться всеми доступными способами». «И еще, сейчас идет прямая трансляция всего происходящего, так что помахайте лапкой, вы в телевизоре». Артем откровенно смеялся над полицейским, и тот злился. — Хочу добавить, что все, что вы здесь натворили, все записывалось. — У нас военное положение. Мы имеем полное право устранять бунты. — Да? И где здесь бунт? — Хотя смысл с тобой разговаривать. У меня есть навык, позволяющий определять ложь, и ты врешь. — Откровенно, нагло, и думаешь лишь о своей жопе. — Приказываю тебе опуститься и сдаться. В случае неподчинения мы откроем огонь, — произнес мужчина спокойным голосом. — Да? — И какова же причина для моего ареста? — Спонсирование и вооружение террористического формирования. — Ты даже сам себе не веришь, — рассмеялся король, намекая, что тот врет. «Огонь — Огонь, — приказал начальник полиции и открыл огонь из автомата. Артем прикрылся щитом и покрыл его камнем, активировав каменную броню. Впрочем, как и все свое тело. Силы тратились с дикой силой, но парень заранее положил в рот монетки. И вдруг мужчина заметил, что лишь он один стреляет. Остальные не решились. — Под трибунал отдам всех! Огонь! — прокричал он, но вдруг что-то больно кольнуло горло. Он опустил взгляд и увидел парящий кинжал. Сердце мужчины пропустило удар, лицо начало бледнеть, и по лбу потекла капля пота. Мысль о том, что он сейчас может умереть, перепугала его до смерти. «Одно мое желание, и ты умрешь», — раздался голос Артема. «Думаешь, что раз защищен артефактами, то неуязвим? А давай посмотрим, сколько их на тебе». «Раздевайся». «Я сказал, раздевайся». Кинжал еще сильнее кольнул горло мужчины, пуская немного крови, и глава полиции принялся раздеваться медленно и осторожно. По лицу его было видно, что он в ужасе, ведь на артефактах и была выстроена вся его храбрость. Стоило ему снять перчатки, как все увидели множество колец, по одному на палец. «Ого! Да ты прям увешен ими! Уверен, у твоих бойцов ни одного, так?» Поднимите руку, у кого есть артефакт, кроме оружия. Артем огляделся, но никто из более чем шести десятков полицейских не поднял руку. А тот продолжал раздеваться. Медальон? Интересно. Снимай. Все, снимай. Мужчина что-то промычал недовольно, но снял и кольца, и медальон. А после все это полетело к Артему. Колечко ранга С, остальные Д, защитные навыки, барьер и даже атакующий навык. Медальон, тоже ранга С, и дает защиту от магии на несколько секунд. Артем все показывал на камеру и говорил, что дает тот или иной предмет. — Откуда добро? — Полиция выдала? — Отвечай. — Да. — Вранье. Король покачал головой. — Ты кто выдал? — Твои влиятельные друзья? — Отвечай. — Иди к черту! — выкрикнул тот, но миг спустя прилетел еще один кинжал и полоснул того по щеке. Мужчина взвыл и, казалось, обезумел. «Чего вы ждете? Убить! Убить его!» «Вы не сможете меня убить. И стоит вам навести на меня оружие, как он умрет. И еще, друг мой, помоги ему раздеться. Вдруг еще что есть?» После этих слов перед мужчиной появилась женская фигура в черном комбинезоне с капюшоном и маской на лице. Эта броня выглядела необычно, словно пришла из далекого будущего тот же миг кулачок девушки вонзился в живот мужчины, и глава полиции согнулся, после чего упал на колени. А затем приподнялся в воздух, и одежда сама слетела с его тела. Разве что трусы остались. Ну, а девушка вновь исчезла. Обруч ранга С временно повышает все физические характеристики. Левый наруч этого же ранга создает перед собой энергетическую стену. Пояс перышка позволяет снизить скорость падения... Штаны ранга «Д» дают плюс 4 к живучести. Серега того же ранга дает навык «Вспышка света». И кошель с тремя сотнями монет. Да уж. Откуда столько сокровищ? Иди к черту. В этот момент в небо ударили сигнальные ракеты, а внутрь лагеря ворвались солдаты. Сотни солдат. Техника же не смогла проехать, так как на проходе лежали люди и не собирались вставать. «Ты покойник». — рассмеялся мужчина. — Да, я вообще-то улететь могу, а вот ты сдохнешь. Спокойно ответил Артем, и тело голого мужчины метнулось в небо, где его поймали за ногу. — Теперь, если я отпущу руку, ты разобьешься. — Прошу, не горячитесь, — раздался голос мужчины в боевом снаряжении. Вокруг него были солдаты, что направляли на летающего воина автоматы, пулеметы и ракетницы. Отпустите заложника и давайте спокойно поговорим. Кто-нибудь, дайте ему телефон Пусть посмотрит мой стрим. После этого и поговорим. Артем сверху прекрасно видел, как сюда стекается еще больше солдат, а также слышал звуки сражений. Люди наткнулись на чудовищ. Причем вторых было немало. То тут, то там виднелись вспышки, а два вертолета, которые летели к Артему, неожиданно развернулись и оказали поддержку другим отрядам. Все это, конечно же, попало на камеру. «И «Видите, что из себя представляет этот район», — говорил парень своим зрителям. «Ракетами работают, а здесь людей поселили. Сколько беженцев уже погибло? Тысяча? Пять? Десять тысяч?» «И это сейчас, когда каждая жизнь на счету, все думают лишь о себе. Но когда количество людей сократится до определенного уровня, все вы окажетесь в межмирье, где вас ждет лишь смерть». «Когда-нибудь вы опомнитесь, но уже будет поздно. К этому моменту от земли ничего не останется, а человечество будет обречено на вымирание». Король замолчал, продолжая показывать весь тот фейерверк, что вокруг творился. Но неожиданно один вертолет едва не сбили. В него чем-то плюнули, но дымящаяся машина была весьма живучей и, чудом не разбившись, поднялась в воздух и направилась на базу. Тем временем в комментариях шло активное обсуждение видео. Карась, 19 Лять, ребят, это жопа. Не могу смотреть на это. И, короче, у меня двушка. Я готов принять семью. Во второй комнате поселю. В тесноте, да не в обиде, короче. Машка-какашка. — Девчат, приму к себе одну. Нет, двух девушек. Не старше тридцати. Дядя. — Объявляю сбор средств на поддержку беженцев. Вот реквизиты. И.П. Э. Алешкин. От себя внесу триста тысяч». Гаврилов, 1998. «Дядя-мужик, я в деле. Правда, денег у меня мало, но есть руки и ноги». Афродита. «Артем, Артемчик, покажись, покажись, позядя! Ты же тот рыцарь, которого видели при защите теплицы, да? Покажись». Король не мог не удивляться реакцией людей, и даже появилась вера в человечество. «Как и то, что, возможно, все не так безнадежно». И он все же навел камеру на себя и свои крылья, вызывая восторг у зрителей. Но вдруг заметил комментарий. Александр Семернович Гуфи «Монстр! Я вижу монстра в кадре! Артем, осторожно!» Король не сразу понял и далеко не сразу заметил. Лена подсказала. В воздух ударило два кинжала и раздался выкрик. Пришлось обхватить пленника ногами и перенести в руки копье. Миг спустя показалось черное и уродливое существо, похожее на летающую рыбу. Нет, не так. Это была рыба, у которой крылья, как у летучей мыши. В длину она была 2 метра, а размах крыльев четыре. Копье короля вонзилось в пасть твари за мгновение до того, как она впилась в его голову. Однако тварь была не одна. Артему пришлось активировать траекторию полета и бить с такой скоростью, что на экранах завороженных зрителей его движения размывались. А потом все. Семь тварей рухнули вниз. Благо, под ними не было людей. Монетки же куда-то исчезли. «Безопасный район», — они говорили. «Нет монстров!» — бормотал король и посмотрел на полицейских и солдат. «Отпустите людей в здание! Тут опасно!» «Гражданских в здание!» Рявкнул командир военных, и люди повскакивали на ноги и, помогая остальным, поспешили на склады. «И тем, кому ноги прострелили, первую помощь хоть окажите!» Артем указал на нескольких мужчин. Они потеряли сознание от болевого шока, от того их и не заметили ранее. Кто-то успел незаметно перевязать их тряпками, но толку от этого было немного. «Пиздец!» — выкрикнул командир, увидев раненых. «Вы что, долбоёбы, такие натворили?» «Видео смотрите, там все есть», — громко ответил летающий человек. Также заснял, как военная техника въезжает на территорию лагеря. Впрочем, парню было плевать. Лена предупредит, если они решатся атаковать. Командир же вновь погрузился в видео и нашел этот момент, от чего еще сильнее начал ругаться. А потом со всех сторон повалили беженцы. Они перебирались через стены, кричали и молили защитить их. Их было очень много, а лагерь Артема – самое безопасное место в районе. Солдаты полицию попросту оттеснили. «Врача, прошу! Моего мужа монстр ранил! Помогите, помогите, прошу! Она уже почти не дышит!» Всюду звучали голоса, молящие о помощи. Артем ничего не мог поделать, ведь стоит ему отпустить заложника, как его тут же атакуют. Но показалась Лена и начала лечить людей. Военные малость удивились невидимки, но ничего предпринимать не стали. Артем кинул ей посох Некора, чтобы усилить эффект лечения, а сам взлетел повыше. Хоть и было темно, но костры, фонарики и даже факелы позволяли немного осмотреться. И, увидев крупную тварь, похожую на медведя и преследующую беженцев, полетел на нее. Солдаты что-то закричали, но король летел слишком быстро. Существо пряталось в темноте и медленно приближалось к людям, скопившимся вокруг лагеря Артема. Но вдруг сгусток кислоты сорвался из копья и попал на голову чудовищного медведя. Тварь встала на задние лапы и взревела, а второй выстрел попал уже в шею, как и третий. Уродец завалился и умер. Люди же еще больше перепугались и стали толкаться. Но вдруг и до военных дошло. Они принялись создавать зону безопасности вокруг лагеря, куда стекались люди. Так что и военная техника пригодилась, да и уже показались еще более жуткие твари. Эта операция взбудоражила всех чудовищ, которые затаились и отжирались. Даже Артему пришлось помогать, но пленник мешался, пришлось забросить его на электрический столб. А чтобы тот не спустился, сломать ему ноги. Вот только даже с помощью короля было тяжело. Слишком много людей скопилось в одном месте. Твари стекались сюда в огромных количествах. У солдат попросту стали заканчиваться боеприпасы. — Сука, блять! В центре, сука, города столько тварей прозевали! — ругался командир солдат. — Ёбаные чиновники! С ним были все согласны, особенно полиция, которая и должна была поддерживать порядок в городе. А если появлялись чудичи, то они вызывали ОППС, или как их называют, убийц-чудовищ. Но ведь, чтобы их вызвать, нужно заявить о чудовищах. Однако, почему-то заявлений из этого района не поступало. По крайней мере, от полиции и прочих структур. Тем временем люди забили собою все огромное пространство, что занимал лагерь Артема. Даже на крышах всех девяти складов собралось множество людей. Старые крыши с трудом выдерживали этот вес. Но люди напуганы, и самое ужасное, что еще огромное количество беженцев было вне стен. Твари все напирали, и казалось бы, что хуже быть не может. Но нет, накаркали. Соседнее здание разрушилось, а там тоже был лагерь беженцев. К счастью, они уже все побросали и сбежали в лагерь Артема, как и многие остальные. Матерь Божья! Вырвалась у одного из солдат, и все с ним были согласны. Ведь из земли вырвался огромный червь, вытянувшийся на 20 метров из земли. При этом диаметр твари был метра четыре, огромная и жуткая пасть раскрыта и направлена в сторону людей.